словно подброшенный ударом горелов откинулся назад и закричал изо всех сил Шилавин Шилавин это вы? А кто же ещё? Позвольте вас спросить, кто там? Это я. Это я. Горелов: "Боже мой, мы ищем вас. Меня завалило". Как и меня? Отлично. Слова Шилавина Доносились через металл скафандров хоть и глухо, но вполне разборчиво. И свидетельствовали о его завидном спокойствии и даже наличии известной дозы юмора. Видимо, доблестный ученый был далек от отчаяния и совсем не терял присутствие духа даже в столь бедственном положении. Горелов вспомнил привычку океанографа громко говорить самим собой в увлечении какой-нибудь интересной работой. Слух негодовать при неудачах и восхищаться успехами, очевидно, эта привычка не покинула Шалавина и теперь, когда он очутился под огромной массой обрушившегося на него ива и копошился под ней в поисках спасения, несомненно, это его монолог доносился до горелова столь испугавшим его сначала бормотанием. Горелов даже <смех> рассмеялся. <смех> как вы чувствуете себя, Иван Сепанович? Вы не пострадали при обвале? Ничуть. Пробиваюсь к выходу. Превратился, можно сказать, в крота. А вы что делаете? Я слегка ранен. Ничего серьёзного. Тоже роюсь. Но наткнулся на гранитную стену. Теперь не знаю, куда двигаться. В какую сторону вы направляетесь? <связь> То есть как? Ну, э, прямо пересобой. Разве у вас нет компаса? Позвольте вас спросить, или вы не умеете им пользоваться? Послушались вопросы океанографа в знакомом теперь просто восхитительном, раздражённом тоне. Действительно, как он мог забыть о такой простой и необходимой шив его положении вещи? Молча сквозь и листву и грязь он протащил глазам руку и взгляделся в компас. Стена от меня к северу, Иван Степанович. Ну и отлично. Ройте к западу, вдоль стены. Там выход из тоннеля. Свод на меня брушился посреди тоннеля, недалеко от выхода. Образовался, должно быть, холм с понижением у стен. Направляйтесь, отступя на метр от стены, иначе наткнетесь на выступ, и его придется обходить. Под этим выступом я именно и нашел замечательную золотую россыпь. Тренированная наблюдательность ученого, привыкшего все замечать при изучении местности, оказалась теперь спасительной. Пленники Ила возобновили работу. Пыхтя и отдуваясь, Шлавин почти непрерывно говорил, то сокрушаясь по поводу потерянной россыпи, то восхищенно рассказывая о невыкновенной октайдрической форме золотых самородков, «несомненно, гидротермального происхождения». Это очень редкое явление, говорил Шлавин. Понимаете ли вы, какой это возбудит интерес в научном мире? Фут чёрт. И такой влажный, что без скафандра им можно было бы захлебнуться. Абсолютно. Вероятно, мы приближаемся к внешним слоям холма, к выходу. Впрочем, я всё же успел положить в сумку несколько этих замечательных самородков. Прекрасные. чистые восьмиугольные кристаллы нередко скрупны для этих форм. Иван Степанович прервал океанографа Горелов: "Почему вы не отвечали на вызов? У вас повреждено радио?" "А, обвал случился в тот самый момент, когда я прекратил разговор с подводкой и собирался восстановить связь с вами. Мой щиток управления был открыт, его забило илом, и включатели засорились. А, у вас тоже радио не работает. Да, но не могу понять почему. Возможно, что ударившись веском о слуховой аппарат, я повредил его. Возможно. Возможно. Как ваша рана? Кровь давно перестала идти. Чувствую только ноющую боль в виске. Ничего серьёзного. Что вы сказали? Последних слов не слышал. Вы, вероятно, отрываете голову от шлема. И звуки ко мне не доходят. Э, да. Случайно. Кто-то? Сейчас должно быть выберус. Ил сделался совсем жидкий. А у вас как? Вокруг меня бесперемен по-прежнему густой. Я не могу быстро работать. Слабость. Задыхаюсь. Но ничего. Потерпите, голубчик. Как только вылезу, начну рыть вам навстречу. Да вы отдохните, спешить некуда. Подкрепитесь своим какао. О нет! Горелый спешил, спешил изо всех сил. Чем ближе казалось спасение, тем более страстно, нетерпеливо стремился он к нему. Он работал, напрягая всю свою уже... и сикающую энергию. Времена ме туман заволакивал сознание, голос Шилавина не доходил до него, но он продолжал почти машинально двигать слабеющими руками и сантиметр за сантиметром полз вперёд от воевывая жизнь. Ну вот. Ух. Наконец-то. Выползаю, донёсся до него спокойный, торжествующий голос океанографа. Казалось, он принимает свое спасение как нечто заранее известное. А все это трагическое происшествие, как некий научный эксперимент, результат которого ни на одну минуту не вызывал в нем сомнения. Все шло, как должно было идти. Эксперимент развивался нормально. Наблюдательность, самобладание, расчет. Все было на месте. И теперь можно с удовлетворением подтянуться и сказать «все». Ух! Горелов увидел учёного совершенно в новом свете. Он был полон восхищения и благодарности. Выходило, что роли переменились. Он шёл спасать человека, но казалось, что тот спасает его. Иван Степанович, дорогой, неожиданно тихо вырывалось у Горелова. Ответа не последовало. Не отрывая затылка от шлема, Горелов напряжённо прислушался. Неужели ушёл? Обратился и бросил. Безумный страх овладел Гореловым, но в следующий момент послышалась скороговорка Шелавина: "Милая, родная скороговорка. Ну, как ваши дела, товарищ Горелов? Приходится воткнуть шлем в холм, чтобы разговаривать с вами". Начинаю рыть к вам навстречу. Буду держаться на метр от стены и на метр выше моего выхода. Можете не работать. Отдохните, у меня теперь дело пойдет быстро. Эх, жаль, лопатки моей нет. Прошло, однако, не менее часа, прежде чем из ила показался шлем Горелова. Шилавину приходилось одному прокладывать к нему путь, а последние полчаса Горелов перестал даже отвечать на вопросы океанографа. Когда Шилавин добрался до него, Горелов был... без чувств сам достаточно обессиленный Шалавин с немоверным трудом вытащил Горелова из сылового холма и положил у его подножия открыв патронташ на поясе Горелова он пустил в его скафандр усиленную струйку кислорода но это обычное магическое средство не дало результатов Горелов не приходил в себя Тогда океанограф, отдохнув и подкрепившись несколькими глотками какао, взвалил тело гореллова на плечи и потащил его из ущелья. Но неимоверная усталость скоро овладела Шилавина, сказалось огромное истощение сил, и преодолевая сопротивление воды, пробираясь по неровному каменистому дну среди усеявших его обломков скал, протискиваясь С безжизненным телом Горелова между выступами сближающихся стен ущелья он с трудом передвигал ноги. Шалавин уже не в состоянии был ничего соображать и даже не почувствовал радости, когда вдали замелькал спасительный луч прожектора и навстречу ему бросились отчаянно жестикулируя несколько человеческих фигур. настоящее удовлетворение, почти блаженство, он почувствовал лишь тогда, когда с его плеч сняли тело Горелова, и он, смогла закрыв глаза и два не теряя сознания, опуститься на руки друзей.